Котят и крысу не забывай. Уходят под грохот большого транзистора. Проводницы осуждают. Да если б там мелодия была, я б сама слушала. А то ведь как свай забивает. Ну как свай, свай, свай, точно свай. На 10 минут можно выйти в коныша. Блеклая летняя полночь. 40 годами раньше ровно это примерял к себе ссыльный Бродский, гигантские штабеля березовых Стволов, длинное белое здание вокзала, состав из Воркуты. На западе лимонный отсвет за сосен. Соловки на 4 градуса северные. В конце июня солнце в полночь стоит на ладонь над лесом. В полдень немного выше, одинаково светло. Все видно в Соловецкую ночь. У Зосима-Саватиевского монастыря и со стороны морской бухты благополучие и со святого озера впечатляющий крепостной вид. Стены сложены из огромных валунов в ярких рыжих лишаях, толщина до семи метров, высота до десяти, башни до семнадцати. Никогда, как в случае с Кириллом Белозерским, не понадобилась Словецкая крепость для отражения иноземного врага. Не считать же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 в январский лед, а весной растворились в Белом море. Все на Словецкой земле кажется знаком и пророчеством. За два с половиной столетия до слона в Словецкие лагеря особого назначения здесь убивали соплеменников и отказывали единоверцам в погребении. На иконе XVII века основатели монастыря засима и Саватий между святыми нечто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 До 1798 года не существовало тюремного помещения. Узники содержались в кельях, во внутристенных казематах, в нишах крепостных стен. Традицию возгновил слон. Зэки были везде, тоже известные. Отец Павел Флоренский, Дмитрий Лихачев, Олег Волков. Главный же знак словецкого мучительства дан изначально в видение о Секирной горе. Вот как это излагается в истории русской церкви. Раз Саватий пел с другом своим воскресную всенощную и вышел покодить крест, поставленный перед кельей. Неожиданно слышит он крик и вопль, и в смущении спешит в келью сказать о том Герману. Оградясь крестным знаменем, Герман идет на голос крика и видит только рыдающую женщину. — О чем ты так плачешь? — спросил он. — Я шла к мужу отвечала она и вдруг встретились мне двое юношей светлых с гневом стали жестоко бить меня и говорили бегите от теле не для вас это место сонмы иноков будут здесь славить бога бегите чтобы иначе скорая смерть не постигла вас и мгновенно исчезли они герман рассказал стацу что узнал и оба прославили господа за его дивную волю